Глава третья. В кафе царил полумрак. Из колонок, развешанных под потолком, доносилась легкая танцевальная музыка. За несколькими столиками возле окон обедали менеджеры, труженики близлежащих контор. В барной стойке, листая помятый космополитен, скучала официантка. Бармен усердно тер кофе-машину, стаканы и пивные экраны, Вид ему так в кино показали, подумал с раздражением Иван от хлебного кофе из миниатюрной чашки. Тут оказалось на удивление крепким и ароматным, однако дурного предчувству яркий кофейный вкус притупить не смог. Иван Миронов был в журналистике далеко не новичок. За все годы бурной профессиональной деятельности чутье его не подводило ни разу. Лажено тренированный нюх улавливал эффективнее, чем электронный градусник температуру. Вот и сегодня после звонка главного редактора Чуйка подавала тревожные сигналы по полной. И снова в точку. Встреча назначена не в редакции, а в кофейне у Чёрта на Куличках. Разговор начался из такого далека и с такими реверансами, что тут и бревно бы забеспокоилось. Я уж когда в ход пошли оправдания и завуалированные извинения, Иван поправил свои длинные русые волосы, стараясь скрыть нервозность и сделал ещё один глоток. Да, кофе отменный, и на том спасибо. Редактор меж тем продолжал, доверительно перегнувшись через стол. Старик, пойми, ты бы сам на моем месте поступил так же. И вообще, скажи спасибо, что ты жив, что тебе тупо чердак не продырявили. Ты вообще полез не туда, куда надо. Подобную ерунду Ивану рассказывали уже не в первый раз. И всегда создавалось впечатление, что у всех доброжелателей одна и та же шпаргалка, на которой написано, как именно нужно отмазываться. Не, ну серьезно. Хоть бы кто-нибудь что-нибудь новенькое придумал. Но на «нет», как говорится, и суда нет. Мы тоже включим старую шарманку. Мироновка, первую собеседника, наклонился над столиком и зашипел. «Но я же журналист. Я, ну, ты же сам понимаешь, что это отличный материал. Это вообще на премию тянет, да и не в премии дело. Это же все знают. Кто-то должен был сказать». «Понимаю, конечно, но не в то время и не в том месте, и не в той стране». Редактор поджал губы и полез шуршать распечатками. Он пробежал глазами несколько абзацев, выделенных ярко-розовым маркером, и замотал головой, будто китайский болванчик. Нет, Вань, ты вообще. Ну смело, очень смело, ну, зря. Снова зашуршали листы распечатки, однако Миронов уже понял, что ничего не выгорит. Материал зарубят. Редактор попытался доказать, что не просто так носит свой дорогущий костюм и сделал максимальное количество реверансов. «Ваня, ты реально хороший специалист, и круто вы с Володей все отсняли. Текст, все хорошо. Но? Но не на нашем канале. Я вообще должен был пожертвовать тобой ради канала». «Ну, мы же договаривались». «Да, но ситуация поменялась. Канал — это же люди. Нас много, семьи, дети, а ты один. Пойми правильно». Иван не удивился бы, если бы после этого проникновенного придыхания, с которым главред произнес последнюю фразу «какал». Он бы ещё и накрыл своей тёплой ладонью ладонь отвергнутого им творца. Миронов проглотил остатки кофе, чтобы скрыть бешенство, мысленно сосчитал до пяти и кивнул. Понимаю. Но разговор, как ни странно, был ещё не закончен. Главный окинул взглядом кафе, поправил галстук и наклонился к собеседнику ещё ближе. И, Вань, я тебе как другу скажу, тебе вообще лучше из города уехать. Только никому. Ладно, что это я тебе сказал. Родители не тронут, а вот тебе хулиганы в подъезде могут арматурой голову проломить. Ну, ты понимаешь. Ты просто для нас много сделал и так всё не кстать, Ваня. И что ж мне делать? Куда уехать? Я же ничего другого не умею, я журналист. И это да, ты со своим репортажем по всей стране прогремел. Не знаю, Вань, правда. Из пиджака главного зазвучала бодрянькая музычка. Сори. Сделал он извиняющееся лицо и достал из кармана мобильник. «Да, ага». Долгую минуту из трубки доносился неразборчивый бубнёж, а человек с этой стороны телефона только кивал. Постепенно его лицо просветлялось. Миронову даже досталась пара обнадёживающих взглядов. Руководителем новостной службы палец с аккуратным маникюром указал в сторону журналиста, а на лице главреда расплылась довольна улыбка. «Куда? В Сибирь? Медвежий? Есть такой. Хе-хе». Nu